Я проследила за ее взглядом и увидела госпожу У. Она дарила своей будущей снохе ручное зеркальце, традиционный подарок невесте, призванный защитить ее от злых духов. «Сегодня, когда я увидела, что происходит», — откровенно призналась бабушка, — «я приняла решение. Ты должна вернуться на место, которое по праву принадлежит тебе». «Вряд ли это возможно», — ответила я, и в это время мой разум затуманился мыслями о том, Как бы я отомстила этой девушке в красном наряде, запертой в комнате в ожидании того, когда ее поведут навстречу мужу? «Думай, дитя мое, думай. Ты же стала голодным духом. Теперь ты знаешь, кто ты, и потому можешь лететь туда, куда тебе захочется. Но я застряла. Ты не можешь идти вперед или назад, но это не значит, что ты не можешь спуститься вниз. Ты могла сделать это и раньше, но я упросила судей не позволять тебе этого». «Мне стыдно, но я думала только о себе и хотела, чтобы ты оставалась рядом со мной». Она гордо вскинула голову. «Мужчины обожают волокиту, и здесь творится то же самое, что и в мире живых. Я дала им взятку, поделившись жертвенными дарами, присланными на Новый год. Я когда-нибудь увижу их? Смогу ли я упросить их рассмотреть мое дело? Только после того, как на твоей поминальной дощечке поставят точку, до тех пор... Она указала рукой на землю, «Ты вынуждена будешь оставаться там». Она снова была права. Я стала голодным духом, а значит, все последние семь лет должна была скитаться по земле. Я разрывалась между желанием причинить боль девушке и мыслью о том, что все это время мне следовало бродить внизу, и потому не сразу поняла, что сказала бабушка. Я отвела взгляд от девушки в красном и воззрилась на нее, «Ты имеешь в виду, я могу добиться того, чтобы на моей поминальной дощечке поставили точку?» Бабушка наклонилась ко мне и взяла меня за руку. «Ты должна надеяться на это, потому что тогда ты вернешься на это место и станешь предком. Но это от тебя не зависит. Ты научишься куче хитростей, чтобы заставлять живых людей делать то, что тебе угодно. Но в том, что касается твоей дощечки, ты бессильна. Помнишь истории о привидениях, которые рассказывали тебе в детстве?» Люди превращаются в призраков по разным причинам, но если бы эти существа, чьи дощечки остались без точки, не умели заставить людей слушаться их, то историй о привидениях было бы меньше, согласны?» Я кивнула, внимательно слушая. «Сначала я остановлю свадьбу», — думала я, «потом заставлю Женя вспомнить обо мне, и он отправится в дом моего отца, чтобы поставить точку на дощечке». «Затем у нас будет свадьба призраков, а затем...» Я покачала головой. Мои мысли путались, потому что меня обуревали растерянность и жажда мести. В голове у меня помутилась, Бабушка была права. Я слышала много историй о привидениях, но счастливый конец наступал только в том случае, если этих существ ранили, увечили и убивали. «Разве это не опасно?» — спросила я. «Мама часто говорила мне, что разрежет духов ножницами, если они придут ко мне, и что если я надену амулет, входя в сад, то со мной ничего не случится». «Да, а как же папоротник и зеркала?» Бабушка опять расхохоталась. Ее смех поразил меня не меньше, чем когда я услышала его в первый раз. «Папоротник не может защитить живых людей от подобных тебе существ». «Что касается зеркал, она пренебрежительно фыркнула». Если ты подойдешь к ним очень близко, то почувствуешь боль, но это не смертельно. Она встала и поцеловала меня. Не возвращайся, пока не закончишь свои дела на земле. Поняла? Я кивнула. Помни об уроках, которые ты выучила при жизни. Бабушка медленно поплыла прочь. Не забывая о здравом смысле и будь на стороже. Я буду отсюда наблюдать за тобой и защищать, как смогу». Сказав это, она удалилась. Я посмотрела вниз на усадьбу семьи У. Госпожа У направлялась в свою комнату. Я была уверена, что она возьмет там сокровенную книгу, чтобы передать ее своей будущей снохе. Я в последний раз оглядела террасу, а затем поднялась вверх, перелетела через балюстраду и камнем понеслась вниз к главному двору усадьбы семьи У. Я сразу же направилась в комнату Женя и увидела, что он стоит у окна, глядя на то, как ветер раскачивает стебли бамбука. Я была уверена, что он повернется ко мне, но этого не произошло. Я облетела его и встала перед зарослями бамбука. На высоких скулах Женя играл солнечный свет. Черные волосы скрывали край воротника». Он опирался руками о подоконник, у него были длинные тонкие пальцы, созданные для того, чтобы держать ими кисть. Его глаза, черные и прозрачные, словно воды нашего западного озера, с непроницаемым выражением глядели из окна. Я стояла прямо перед ним, но он меня не видел и даже не чувствовал. Заиграла музыка, значит, вскоре Жень увидит свою невесту я должна испробовать другой способ, чтобы остановить происходящее. Я быстро направилась в комнату невесты. Девушка сидела на свадебном стуле, а на ее коленях лежало зеркало. Даже находясь в одиночестве, она не подняла вуаль. Эта девушка была очень послушна. Она оповиновалась своему долгу. Она была сильной, Мне сложно это объяснить, но я чувствовала, что, несмотря на совершенное спокойствие, она боролась со мной, как будто чувствовала, что я приду сюда. Я поспешила в спальню госпожи У. Она стояла на коленях перед алтарем. Потом женщина зажгла благовоние, беззвучно молясь про себя, а затем приникла лбом к полу. Ее действия не испугали меня и не заставили покинуть комнату». Напротив, впервые за долгие годы я почувствовала решимость и странное спокойствие. Госпожа У поднялась с колен, прошла к комоду и открыла ящик. Внутри лежали две книги, завернутые в шелк. Справа лежала ее сокровенная книга о браке, а слева первый том пионовой беседки. Она опустила руки и прикоснулась к сокровенной книге. «Нет», — закричала я. Если я не смогу остановить свадьбу, то пусть хотя бы первая брачная ночь, которую Жень проведет со своей женой, будет отвратительно. Госпожа У. отдернула руки, словно книга обожгла ее. Затем вновь нерешительно потянулась за ней. «Нет, — Нет-нет-нет, — шептала я. Все это произошло так быстро, ведь я оказалась здесь в то время, когда до начала свадьбы остается всего несколько минут, что я действовала, не думая о последствиях. «Возьми другую!» — отчаянно взмолилась я. «Возьми, возьми!» Госпожа У отошла от открытого ящика и оглядела комнату. «Возьми, возьми!» Она ничего не увидела и только поправила заколку в волосах, а затем совершенно невозмутимо взяла мою книгу, словно приходила именно за ней, и понесла ее по коридорам в комнату невесты. «Доченька!» — обратилась она к сидящей девушке. «Эта книга очень помогла мне в мою первую брачную ночь. Уверена, тебе она тоже поможет». «Спасибо вам, мама», — ответила невеста. Когда я услышала ее голос, по моему телу пробежал озноб, но я постаралась забыть об этом ощущении, потому что верила, что обрела силу, и вскоре могу отомстить. Госпожа У вышла из комнаты. Девушка смотрела на обложку книги, на которой я нарисовала мою любимую сцену из пионовой беседки». Она называлась «Прерванный сон». В ней Ду Линян встречает своего ученого, и они становятся любовниками. Такие сцены часто украшали женские сокровенные книги, и потому девушка не была не обеспокоена, не удивлена тем, что она увидела. Теперь, когда она держала в руках пионовую беседку, я поняла, что поступила опрометчиво, заставив госпожу У взять ее. Я не хотела, чтобы эта девушка прочитала мои мысли, но затем у меня в голове стал вырисовываться план. Может, слова, написанные в этой книге, испугают невесту, и она откажется от брака?»